Глава 4. Утро порадовало безоблачным небом. Я вышла на крылечко, сладко потянулась, улыбаясь солнышку и хорошей погоде. Однако улыбка моя погасла, когда я увидела, что машины Соболева нет на месте. Улизнул гад. Вот тебе и напланировала. А с другой стороны, ему же надо когда-то и делами заниматься». Ладно, ничего страшного. В конце концов, я здесь только третий день. Когда мы с Вадимом планировали операцию, то считали большой удачей, если мне удастся в течение недели просто познакомиться с Соболевым. Так что нет причины для печали. Я и так иду с опережением графика. С большим опережением. Хорошее настроение вернулось. Я прошла на кухню, включила радио и стала готовить себе Немудрённый завтрак, подпевая Крису Ри. Наши с ним голоса звучали на удивление, слаженно, гармонично. Да, запросто могла бы работать у него бэк-вокалисткой. Жаль, не получила музыкального образования. Ближе к полудню объявился сосед. Не приехал, но позвонил. М «Скучаешь?» М «Я бы подобрала другое слово. Отдыхаю». Есть хочешь? Ну, вообще-то да. Опять будет пикник? Предупредил бы заранее, я бы себе энцефалитную прививку сделала. Аллона природы – вещь опасная. Точно. Поэтому предлагаю пообедать в приличном месте. у, -у а у вас тут есть приличные? Притворно удивилась я. Сколько угодно. Как насчет паруса? — Повторяйтесь, сударь, — скривилась я. — Ну, еще куда-нибудь завалимся. Я через полчасика за тобой заеду. Собирайся. Я пересмотрела свой гардероб. Бог его знает, куда мы поедем и какой там дресс-код. долго выбирала между цветастым сарафанчиком, однотонным платьем и строгим костюмом. Первым получил отставку сарафанчик. Он, конечно, хорош для жаркой погоды, но не в ресторане и не в моем возрасте. Мне уже давно не 17 лет. За ним последовал костюм. Слишком вычурно для простого обеда. Вот платье. Это действительно наряд-победитель. В меру открытое, благородного стального цвета. Прекрасно на мне сидит. К нему подобрала серебряное украшение, э, серьги и браслет. Достаточно. Хотелось еще и колечек, и цепочек, и подвесок, но не хотелось превращаться в рождественскую елку. В конце концов, я же известный дизайнер. Я должна демонстрировать безупречный вкус и элегантность. Ох, вздохнув, отложила кольца в сторону. «Когда Соболев приехал, оказалось, что на нем рубашка практически того же тона, что и мое платье». «Ты смотри, как похоже мы оделись!» – восхитился он, даже не сговариваясь. Ах, это судьба!» – томно проговорила я и нырнула в его машину. Мы поехали в сторону центра, но тут ему позвонили. Он поговорил, чертыхнулся и обернулся ко мне – Не возражаешь, если мы чуток задержимся? В офис надо подъехать. Дело срочное. Я пожала плечами. Надо так подъедем. Я никуда не спешу. Вот и славно. Мы подъехали к его офису. Мне в машине подождать или пойти с тобой? Как хочешь. Я хотела с ним. Он не возражал. На входе нас приветствовал охранник. Вы вовремя, Игорь Валерьевич, а то ваш заместитель волнуется ошибка. Мне он улыбнулся и подмигнул. Я выронила солнечные очки. Охранник нагнулся за ними, бурча. Что ж вы, дамочка, так неаккуратно? Пока он нагибался и разгибался, я одним точным движением опустила ему в карман зажигалку. Он ничего не почувствовал. Мы прошли в просторный холл. Игорь попросил меня подождать. В холле были удобные кресла. Я села и стала оглядываться. Ничего, уютно. Приготовилась к долгому ожиданию, но он вернулся неожиданно быстро. Ну, там делов-то было на полминуты. Поехали. Мы пошли к машине. Охранник проводил нас к выходу, решив заодно покурить. И когда мы уже стали отъезжать, грохнул небольшой взрыв. Охранник упал. Игорь рывком уронил мою голову к себе на колени, сам упал сверху и затих. «А что случилось?» – пискнула я. «Сам не понял. Выстрел, что ли? Охранника застрелили, похоже». Тут на крыльцо высыпали прочие охранники и офисный планктон. Открыв дверь машины, Соболев крикнул им, «Все внутрь! Живо!» Но народ не отреагировал. Кто-то подозвал его жестом. Приказав мне сидеть в машине, он побежал в толпу. Потолкался там какое-то время. Очень быстро подъехала скорая. Медики поколдовали над убиенным охранником. Тут и полиция подоспела. Соболев подошел к машине, открыл мою дверь и вздохнул. Ой, обед отменяется. Извини, сама видишь. А кто его застрелил, проявила я любопытство. Вдруг и нас застрелят? А никто в него не стрелял. У него зажигалка в руках взорвалась. И убила, не поверила я. Не может быть, это же не граната. Нет, зажигалка бы не убила. Врач сказал, он умер от разрыва сердца. Испугался очень. Я смотрела недоверчиво. Зажигалка бахнула и разрыв сердца? Что же это за охранник? Тебе кто персонал подбирает? Тут его позвали полицейские, и он сказал, давай-ка домой. Я сейчас тебе такси вызову. А Не надо, пешком прогуляюсь. Он кивнул и пошел снова в толпу. Я отправилась домой. По пути зашла на рынок и купила хорошего мяса, овощей, зелени разной, а еще бутылку изумительного домашнего вина. Теперь уж пришлось брать такси. Дома я мясо разделала, обжарила с луком и поставила тушиться в духовку, плеснув вина и положив много душистых трав. Оно томилось потихоньку, а я ждала развития событий. События Не заставили себя ждать. Позвонил Вадим. Одна? А, пока что да. Ну, думаю, ненадолго. Знаю, что случилось. Как не знать? Сама лично была там. Хм, уже и в офисе успела засветиться. Ты прямо огонь, девка. Он погиб у тебя на глазах? Да. Мы с Обалевым в машине были. Значит... Ты была прямо рядом? Можно сказать, в центре событий. Да, плохо, очень плохо. Будь предельно осторожна. Уж как получится. Вадим отключился. Зато приехал Игорь. Ну как ты? Сильно испугалась? Не успела. А чем так вкусно пахнет? Потянул он носом. А... «Мясо по-бургундски. Иди мыть руки, сейчас обедать будем». Я показала ему, где гостевая ванная, а сама пошла доделывать салат. Потом накрыла на стол, и мы сели обедать. «Ой, у меня же еще полбутылки вина осталось. Не все в мясо вылила». Я выставила вино на стол, достала одну рюмку. «А ты?» а, «Я же тебе говорила, алкоголь не пью». У меня наследственность плохая. Помнишь моего папу? Помню. А трезвым его помнишь? Вроде бы нет. Я тоже не помню. Вот и не пью. На всякий случай. А я выпью. Мне стресс снять надо. Да и Вовика поменем. Кто такой Вовик? А, охранник убиенный. Да, Неплохой парень был. И такая нелепая смерть. Кстати, мне понравилось у тебя в офисе. Правда, я видела только холл. Кстати, просиял он, а не хотела бы ты взяться за дизайн моего офиса? Игорь, стесняюсь напомнить. Я в отпуске. Да я же не говорю, что прямо сегодня. Просто предлагаю подумать над предложением. Ой, ну сам же знаешь, у меня очередь на месяц, и вперед. А мне можно без очереди? Хм, с какой стати? Ой, терпеть не могу, когда ты так презрительно поднимаешь одну бровь. Ладно, не надо думать над предложением. Ладно, я подумаю. Он отсолютовал мне полной рюмкой, как бы приветствуя мои слова, и стал есть, нахваливая мою стряпню. Я милостиво улыбалась его комплиментом, а сама Россия думала: Вот и повод появился бывать в его офисе почаще, не придумывая для этого разные причины. Надо же, как удачно все складывается. Настолько удачно, что даже как-то тревожно. Насытившись, гость откинулся на спинку стула и сказал мне, «Давай поговорим. А разве тебе не надо на работу?» Он качнул головой. «Не поеду. Настроения нет. Какая уж тут работа. Вовку жалко. Представляешь, у него в кармане, оказывается, было две зажигалки зачем-то. Наверное, основная и запасная». «Смотри-ка, запасливый». «Ага, и одна из них рванула». «Бывает. Кстати, ты знаешь, мне все-таки пришлось взять такси», увела я разговор в сторону от опасной темы. «Ну, когда с базара ехала с полными сумками. Вот поэтому я предпочитаю всегда пользоваться своим транспортом». М -м, «Логично», согласился он. А, «Так, а о чем ты поговорить хотел?» О том, что ты мне врешь. Сердце мое ухнуло куда-то в район желудка, и желудок возмущенно скукожился. Вот знала же, что все как-то слишком гладко получается. Черт, где же я прокололась? Взглянув на собеседника, максимально честным взглядом, я проблеяла. И в чем же я наврала? Хм, сказала, что получила дом в наследство а на другой день грустным голосом поведала, что никого у тебя из родней нет, одна ты на белом свете. То есть я думаю, что дом этот ты купила. А почему именно этот? Чтобы быть поближе ко мне, что ли? Так зачем было строить из себя недотрогу? И зачем было врать о наследстве? Сердце мое, вынырнув из недр желудка, вернулось на место И застучала гораздо ровнее. Я расправила плечи. А ты поручи своим сотрудникам проверить мои слова. Он кивнул. Уже проверяют. Тут же, как по заказу, зазвонил его мобильник. Он послушал, и лицо его вытянулось. Говорят, что и впрямь получила в наследство. Как же тебе удалось? Охмурила старушку. Или завещание подделала? Я возмутилась. Игорь, ты соображаешь, что говоришь? С какой стати ты меня обвиняешь? Да я просто понять хочу. Ведь сама, видишь, не состыковочка. Я вздохнула. Ладно, расскажу. Лариса Дмитриевна, которая жила в этом доме, оказывается, была родной теткой моей мамы. Но мама о ней ничего не знала. Не догадывалась даже, что у нее есть родня. Ведь в детский дом она попала в двухлетнем возрасте. Думаю, еще даже разговаривать не умела. Ее мать погибла, машина сбила. А про отца вообще сведений нет. Так что девочку определили в приют. Думаю, это самая тетка и определила. Но о ней в мамином личном деле ничего не было. Я, когда узнала, что мы с ней два года жили буквально через забор, сразу подумала, а не она ли поспособствовала тому, чтобы твои родители взяли на работу моих? Ну, чтобы мы на глазах у нее были. Или это просто такое удивительное стечение обстоятельств? Ты не знаешь? Без понятия, покачал он головой. Я опять вздохнула. А теперь уж и не спросишь ни у кого. А может, она и не знала, что по соседству с ней обитает племянница? А, думаю, что знала. Просто открываться не хотела. Зачем мы ей, голодранцы? Боялась, что придется на нас потратиться. А почему ты думаешь, что она знала? Ну, так ведь наследство же мне оставила, Больше некому было. Была бы жива мама, ей бы отписала. Получается, она всегда следила за ней издали, а потом уж и за мной. Господи, как подумаю, мама столько натерпелась в детстве, потом буквально жилы рвала, чтобы семью прокормить, а эта мадам по заграничным курортам раскатывала, проматывая деньги покойного мужа, ни в чем себе не отказывая. Вот мразь, поворочнял Соболев. Да уж, дрянь редкая. И когда я сиротой осталась, чужие люди больше участия приняли в моей судьбе, чем это, ну, кто она мне, двоюродная бабушка, так кажется. Я там горе мыкала на всем казенном, а она тут барствовала. И ведь нам от нее ничего не надо было. Просто для мамы было бы важно знать, что у нее есть родная душа. Так и не узнала. Неожиданно для себя я заплакала. Хм. Надо же, ведь столько лет не плакала. Думала, разучилась давно. Игорь растерялся, пересел ко мне поближе, обнял за плечи, уткнулся носом мне в затылок, повторяя тихонько. «Ну, будет, будет. Теперь-то уж что плакать? Катя, хватит, я тебя прошу». Смотри-ка, он неплохой парень, вполне душевный. Конечно, можно было бы перестать. Всплакнуло и хватит. Но слезы и лились, и лились. Еще бы, их столько скопилось за все мои безрадостные годы. Игорь встал, налил мне воды, упрашивал выпить. Но я даже этого не смогла. Зубы выбивали чечетку по краю стакана, вода расплескивалась. Он забрал у меня стакан, а что делать дальше, не знал. Потом вспомнил. «У тебя валерианка есть?» От... «Откуда?» — с трудом выговорила я. «Нет, конечно». «Так, может, я сгоняю в аптеку?» — с готовностью скачал он. «Не, -не, -не надо. Я... я уже в норме», — выговорила я сквозь слипы. А, я вижу. Какое там в норме, если ты даже говорить не можешь. Ты это с непривычки. Много лет не позволяла себе этого. А оно накопилось. Знаешь, я, пожалуй, прилягу. Не возражаешь? Конечно, конечно. Давай доведу до места. В спальню я не пошла. Решила прилечь в кабинном зале на диване. Пусть ненавистная двоюродная бабка с портрета посмотрит, до чего меня довела. Укрыв меня пледом, Игорь примостился прямо на полу, поглаживая меня по плечу. Посидеть с тобой? Не знаю, как хочешь. Только кажется мне, что я сейчас спать буду. Так что нет смысла. Ну, «Я все-таки еще здесь побуду». «Вот спасибо-то. Теперь главное, чтобы Вадим не позвонил». Я отключила телефон, пояснив, чтобы не будили звонками. «А кто может позвонить?» Я услышала в его голосе ревность и внутренне улыбнулась. «Не волнуйся, сейчас ты и для меня самый главный». Телефон я на всякий случай сунула под подушку не доберется, не рискнет а то я спать, а он мой телефон исследовать ага, не бывать этому Шмыгнув носом я тихо проговорила знаешь, ты сейчас уходи наедине с собой я быстрее приду в чувства а завтра, если хочешь я посмотрю твой офис оценю фронт работ не возражаешь? он просиял. Душевно рад. А как же отпуск? Я только рукой махнула. Да какой там отпуск? Меня только работа на свете держит. Хочу срочно себя чем-то занять, чтобы дурные мысли в голову не лезли. Когда плохое настроение или что-то не ладится, я всегда работой спасаюсь. Ладно, договорились. Завтра утречком со мной поедешь. А теперь спи. Уходя, Он поцеловал меня в лобик, как маленькую, погладил по волосам, чем, кстати, сильно меня удивил. Утром я была на ногах уже с рассветом. Позвонила Вадиму. Разбудила, должно быть, потому что голос был недовольный. Ну, чуть не мётся в такую рань. И тебе доброго утречка, докладываю. Сегодня иду внедряться в осиное гнездо. Поясни. Соболев уговорил заняться его офисом. Хочет шикарный ремонт. Точнее, он хочет меня. Ну, в смысле, чтобы все время рядом обреталась. Ну, я не стала отказываться. Прекрасно. Что-нибудь еще? Нет, спи дальше. А работать... «Мой удел!» «Я тоже тебя обожаю!» Чуть позже позвонил Соболев. «Катя, собирайся. Через полчаса выезжаем». «Ха! Давно готова. Увижу тебя, выйду. Кстати, я хотела тебя попросить. На людях мы просто деловые партнеры. Наши совместные воспоминания никого кроме нас не касаются. Ладно?» захотелось перемен, и ты пригласил хорошего дизайнера, который кардинально преобразит твой офис. Общаться там будем исключительно по делу. Я хочу, чтобы люди воспринимали меня как человека, который пришел туда делать конкретную работу. Ладно, как скажешь. Да ты ведь и будешь заниматься конкретным делом. Кстати, я тебе заплачу за работу, сколько скажешь. Сама назначи цену. И не стесняйся. А, -а, а богатенький Буратино, надо же, какой широкий жест!» <къем> «Да ладно, обойдусь, подарю тебе свой труд в память о нашей нежной детской дружбе». «Ничего страшного, я всегда на вашу семью пахала за даром». «Катя!» «Нет, серьезно, можешь не платить. Мне злая бабушка оставила в наследство не только дом, но и денежек немножко». Не миллионы, конечно, но с голоду не помру. Кстати, я уже вышла, а тебя не вижу. Иду. Оделся он строго. Серый костюм, светлая рубашка. Интересно, это он для меня старается? Или его сегодня ждут великие дела? Я тоже не подкачала. Надела костюм цвета какао с молоком и блузку оттенка «Пепел розы». Не броско, но элегантно. По мнению обывателей, примерно так и должна выглядеть серьезная бизнес-леди. Люди не склонны особо доверять дизайнеру, одетому в рваные джинсы и рубаху, завязанную узлом на животе. Ну, кстати, напрасно. Я снова настояла, что поеду на своей машине, чтобы сохранить свободу передвижения.